866. Проклянут их до срока. Когда же сроки наступят, увидят, что и они помогли в строительстве новом, сами не зная того, как высоки стены и каков купол храма огненной истины жизни. Помогают не только джины. Шире смотрите на вещи в большом хозяйстве. Хороший хозяин всему найдет применение.